Глава 17 Отойдя от места схватки не так уж и далеко, обнаружил охотник в коридоре пару от норков. Вели они в разные стороны и находились всего в нескольких шагах друг от друга. В какой из них свернуть, Муайта долго выбирать не стал. Отправился направо, в тот, что поближе да попросторнее оказался. Сильно уж надоели ему узкие норы, в которых толком не развернуться, не разогнуться. Плутал долго. Этот проход имел целую кучу ответвлений, правда, очень часто заканчивающихся тупиками. И без того неширокие коридорчики то постепенно еще больше сужались до непроходимых размеров, то просто в стену глухую упирались. Иногда орк, бродя по подобным ответвлениям, попадал в небольшие пещерки, превращенные коротышками то ли в склады, то ли в свалки. Забитые странные помещения были чуть ли не доверху таким хламом ветхим да вонючим, которому и применение-то нормального не отыщется. Лучше бы еду, какую припасли, все больше пользы было бы. Как-то раз и вовсе очутился в пещере, вновь от края и до края заполненной неподвижно стоящими в темноте троками. Вот только на этот раз мертвяки отнюдь небезоружными оказались» сжимали в руках мечи да копья, хоть и попорченные сколами колами да ржавчиной, но вполне пригодные для битвы. У самих коротышек с вооружением и то вроде куда похуже было. Убедившись, что мертвяки никак не реагируют на его появление, Муайт и хотел даже выбрать себе что-нибудь взамен совсем уж плохоньких трофейных мечей, обобрав кого-нибудь из безмятежно застывших истуканов. Но в последний момент передумал, решив не искушать судьбу. Вдруг колдун вернется, прибежит и разбудит их. Тогда чем дальше от такого воинства окажешься, тем лучше до да спокойнее будет. Поспешил покинуть это место, сунувшись в следующее ответвление. И не прогадал. Хоть и пришлось еще немало побродить по извилистым пещерным лабиринтам, добрался все же он, в конце концов, до знакомого местечка. Бывал орк тут уже раньше. Правда, бултыхался он в тот раз в реке, что сейчас под ногами шумело а дыры те, что в полу, находились тогда примехонько у Муайта над головой и щедро одаривали вонючим коблицким дерьмом. Парень скривился, хоть и не вспоминай вовсе позорище такое, но зато теперь, пусть и приблизительно, стало понятно, где он сейчас находится. Двинулся дальше, памятая, что в любой момент может нарваться на коротышек, спешащих к отхожему месту, и заранее предвкушая, как наматывая коблицкие кишки на копье, «Отыграется на мерзких уродцах за давешнее унижение». Но нет, повезло коротышкам, никто не попался под руку орку, жутко раздраженному не самыми приятными воспоминаниями. До тех пор, пока блуждая по проходу, не наткнулся на зал, освещенный множеством огней. Издали его заметил. Свой факел затушил и убрал. Дальше с удвоенной осторожностью покрался. Хотя шаги его и так никто бы расслышать не смог из-за громкого шума впереди. Понятное дело, сразу в зал соваться не стал, затаился у входа и очень аккуратно заглянул внутрь. В большой и хорошо освещенной множеством факелов пещере несколько неспешно шагающих мертвяков размахивали оружием и, похоже, отрабатывали атакующие удары, нанося их по выдуманному незримому врагу. Делали они это под чутким, но, похоже, не очень умелым руководством коблета мага. Совсем не того, что встречался орку раньше. Этот был не так стар, да и одежду носил совсем другую. Тут уж не спутаешь. Плохо. Значит, ни один колдун троками управлять способный у коротышек имелся. Хотя этот, скорее всего, пока лишь осваивал злое мастерство. Всего-то у него в подчинении руковоинов воинов была, да и та команда больно уж неуклюже выполняла. Все в разлад, да в разнобой. Может, впрочем, дело и в самих умертвиях было, в относительно еще свежих, не очень давно погубленных. Даже одежда на них не сильно поистрепаться успела. Может, просто воины из строков никудышные. Ведь взрослым мужем из всех пятерых лишь один был. Толстяк из человеков. Остальные — трое совсем юных орков и женщина-кобл. Конечно, орки с малолетства с оружием управляться учатся. Да и толстяк, по наряду его судя, не из селян пахарь родом. Должен был сражаться уметь. Но, может быть, жизни лишившись, у мертвей теряют боевые умения? Так нелепо и несуразно троки оружием размахивают, словно и не держали его в руках никогда. Впрочем, это и к лучшему. Справится Муайта с такими недовояками, играючись, невзирая на всю усталость свою» но прежде постарается уничтожить колдуна мерзкого, чтобы некому было троками руководить. Медлить не стал. Копье в одну руку, коблевский меч в другую. Выскочил из прохода и к серому уродцу кинулся, огибая ковыляющих навстречу мертвяков по неширокой дуге. Те даже среагировать не успели, а орк уже до громко заоравшего колдуна почти домчался. И краем глаза увидел, что вслед за ним недомерки бегут. «Видать, охранники!» За углом сидели, а он их и не заметил, поторопившись. Решил не останавливаться. С простыми воинами можно и потом сразиться, а еще одного колдуна живым из рук выпускать точно не следовало. В два прыжка достиг он нарущего и суетливо размахивающего руками мага, надеясь, что тот лишь на помощь зовет, а вовсе не проклятие наглого орка насылает. Глупец, лучше бы убежать попытался. Ткнулся всего маху копьем недомерку в грудь и удивился безмерно. Неужто усталость так на нем сказывается? Вроде и расстояние для атаки идеальное было, и сам удар из самых простых, годами отработанных. Невозможно промазать, нанося такой по неподвижно стоящей цели, почти и не пытающейся увернуться. Но ведь промахнулся каким-то неведомым образом. Острый наконечник копья лишь скользнул по груди чуть повернувшегося коротышки. В сторону почему-то ушел, одежду малость продрав, да и только а сам Муайта налетел на совершенно невредимого колдуна и весом своим с ног сшиб. Коблет повалился на пол, продолжая кричать и размахивать руками. Вот по одной руке и рубанул орк мечом. Но не отсек и даже не переломил ударом. Словно по древку копья попал, а не по тонкой кости коблицкого предплечья. Бил, конечно, охотник левой рукой, и меч у него не из самой лучшей стали, но не настолько Муайта обессилел, чтоб таким ударом вражескую руку не перерубить. Боль коротышка, судя по сменившим тон воплям, испытал немалую. Рукой, мотнувшейся до плетью повисшей, больше не размахивал. Но все равно неправильно это как-то было, не верилось в это никак. Вновь ткнул в лежащего на земле коблета копьем. «Еще и еще раз! Да быть такого не могло!» Каждый, казалось, выверенный удар в последний миг, словно силой, неизвестной в сторону отводила, сохраняя жизнь серому колдуну. Это что, защита какая-то магическая? Еще одна не самая приятная новость. А за спиной охотника уже топали приближающиеся воины. И не коблиты, как ему подумалось, а призванные колдуном троки. Коротышки же, чуть приотстав, следом за мертвяками шли, предоставив тем право напасть на орка первыми. Примерившись, рубанул Муайта наотмашь копьем по второй руке колдуна, заставив и ее безвольно опуститься. Нечего тут магичить и мертвяками командовать. Может, и заставит этот Роков боевой пыл подрастерять, но нужно еще как-то не дать возможности сбежать самому уродцу. Подскочил поближе и вмазал пытающемуся приподняться к облиту ногой по уху. Угодившую по черепушке лодыжку заломило неимоверно, зато вопли колдуна прекратились тут же. Резко дернувшуюся голову мага свернула на бок с хрустом ломаемых позвонков. Мертвяки почти что не обманули надежь торка, сбавили шаг. Те, что ближе всех подойти успели, оружие, правда, опускать не стали. Охотник им, видать, и без колдовского управления интересен был. Зато последняя парочка троков, позабыв про Муайта, обернулась к идущим следом коблетам. Коротышкам такое внимание явно не понравилось. Остановились в нерешительности — а после и вовсе назад попятились, сражаться с мертвяками не собираясь. Как бить троков муай уже знал. Протыкать их даже пытаться не стал, все равно бесполезно. Сразу попробовал ближайшему голову взмахом копья срубить. Да только пухлый мертвяк, который из человеков, умудрился этот удар мечом отбить. Причем не под острый наконечник копья клинок свой подставив, а под древку рубанув. Еще и вскользь, в сторону копью орка отводя. Будто понимал, что иного, ржавая его железяка не выдержит. Как же так? мой то же сам видел, сколь несуразно троки приказа колдуна выполняли. Не иначе успел-таки проклятый пакостник, пока не сдох, магию свою злую в ход пустить, умение троков улучшив. Ну да некогда гадать. Соседка толстяка, зеленокожая кобла, напав на орка слева, чуть не отсекла ему голову самому. На силу увернуться сумел, не ожидая подобной прыти от умертвия. Тут же еще и уходить пришлось от тычка копьем одного из строков арчат, что к охотнику справа подобраться смог. Шагнул чуть в сторону, прогибаясь назад и пропуская перед самым носом рассекающий воздух меч толстяка. Парировал мечом еще один выпад торчонка и сразу же метнулся влево, отбивая удар коблы и оказываясь у мертвой воительницы за спиной. Заодно спрятался за ней от других нападавших. Пока кобла не успела развернуться, подцепил ее наконечником копья под колено и резко рванул вбок, опрокидывая. Ускорил падение, мечом рубанув с оттягом мертвячки по горлу, одновременно наклоняясь и пропуская над плечом колющий выпад толстяка. Резким взмахом копья, даже не глядя, как голова коблы катится прочь, врезал по вытянутой перед ним руке человека, перерубая в локте. Арчонку, высунувшемуся из-за спины обезоруженного толстяка, ткнул мечом в лицо. В сердце что-то гадко скрежетнуло, когда, выбивая зубы, острие клинка вонзилось в пасть мертвяку. «Прости», — выдохнул Муайта, проворачивая меч в глотке трока. На ногах остался лишь толстяк, жадно тянувший к Муайта вторую, уцелевшую пока руку. Два последних трока так и топали за пятящимися от них коблитыми охранниками. «Идти добивать арчатому это не хотелось. Не нападают на него, и ладно. Пусть лучше с коротышками разбираются. Глядишь, и прибьют кого». Размахнувшись копьем, подсек ноги толстяку, заставляя его повалиться навзничь. Добил падающее тело точным ударом меча, перерубающим шею. «Можно уходить». Пнул тело колдуна и уколол копьем. Никакой реакции, вроде мертв. Но полной уверенности не было. Кто их знает, этих новых коблевских магов, на что они способны? На всякий случай не поленился, отсек голову и ему, чтобы уж точно не ожил. Оглянулся на по-прежнему бредущих за коротышками и все больше удаляющихся от него троков. Тяжело вздохнул, сомнением качая головой. «Нет, не дело оставлять здесь подобное непотребство». «Не должны мертвые орки, злой магии поднятые, по миру бродить, еще и чужой воле подчиняясь». Бросился, стараясь ступать бесшумно к трокам, почти уже вытеснившим коротышек из зала. В несколько ударов сердца оказался за спинами мертвяков. Словно топором, замахнулся обломком своего копья, намереваясь одним махом разрубить ближайшего из орчат. «Но тот...» В последний момент, то ли опасность почуяв, то ли просто услышав Муайта, обернулся, выставляя перед собой меч. Вот только охотник столько силы вложил в удар, что смог перерубить и клинок, и грудь трока, разворотив ее наискосок от плеча до пояса. Ударил бы со спины, разнес бы позвоночник в дребезги, вмиг прикончив у мертвия, но не повезло. Полезшие сквозь рассеченные ребра внутренности ничуть не помешали устоявшему на ногах мертвяку шагнуть вперед и попытаться проткнуть орка коротким обломком меча. Вывалившиеся наружу и изрядно продранные черные кишки только смрада добавили и заставили досадливо сморщившегося Муайта поспешить со следующим ударом. Тем более и второй трог, позабыв про коротышек, тоже стал к охотнику оборачиваться. Коблита же, похоже, только этого и ждали. Резко развернулись, совсем не интересуясь исходом схватки, и, явно не желая больше сражаться ни с мертвяками, ни с орком, драпанули куда-то в темноту пещер. Но да и трогал с ними. Непонятно только, чего раньше не сбежали. В несколько взмахов Муайта разделался строками, торопясь поскорее их обезглавить. Помолил создателя дать шанс всем добитому мертвым в пределы попасть, развернулся и кинулся через весь зал к противоположному выходу. Заскочил в чернеющий зев прохода, даже не прихватив закрепленные на стене пылающий факел. Как-то муторно и гадко было на сердце, хотя вроде и понимал разумом, что вовсе не орков юных жизни только что лишил, а бездушных троков упокоил, возможно, даже нормальное после смерти ребятам вернув. Бежал какое-то время в полной темноте, чудом не натыкаясь на стены. Казалось, даже различать что-то во мраке стал, словно привык уже и сроднился с этими бесконечными серыми пещерами. Несколько раз даже замечал ответвление в коридоре, но сворачивать не стал, каким-то образом чувствуя, что по главному проходу двигается и в нужном направлении. Занырнул вовремя подвернувшийся боковой от норок, лишь когда впереди мельтешение множества огней заметил. Решил переждать, пока коблеты мимо не пройдут, силы поберечь. Прошел по узковатому коридорчику чуть дальше и оказался в небольшой пещерке. По крайней мере, так ему показалось в темноте. Зажигать факел, пока коротышки не удалятся, охотник не решился. В затхлом воздухе отчетливо ощущался запах сырой рыбы. Не очень сильный, но слишком уж давно не евший муайта, смог бы учуять его, наверное, будь тот даже в десятки раз слабее. Желудок недовольно заурчал, а рот наполнился голодной слюной. Выставив перед собой руки, орк осторожно двинулся вглубь пещеры, но не прошел и несколько шагов, как уперся в препятствие. Загородку из толстых, близко расположенных друг к другу деревянных жердин. Как выяснилось, перегораживающих пещеру от одной боковой стены до другой. Похоже, коротышки заперли свои съестные припасы, сберегая их от подобных нежелательных захожих едоков. Сколько ни просовывал парень руки меж жердин, захлебываясь слюной и пытаясь нащупать, где там припрятана рыба, так ничего и не смог найти. Пришлось молиться создателем, чтоб приближающиеся коротышки не сюда за едой перлись, а потом дожидаться, пока те мимо пройдут. Едва шаги коблетов затихли где-то вдали, орк нетерпеливо запалил факел. Пещера и впрямь оказалась небольшой, тут парень не ошибся. Но вот за разделивший помещение почти пополам загородкой обнаружился вовсе даже не склад припасов, а сидящий на коряво восколоченной деревянной скамье совсем древний, сагбенный временем старик. Как муай дыхание его расслышать не смог, уму непостижимо. Может, он и не дышит вовсе? Помер, поди. Но нет, вроде живой, шевелится. Грубое рубище чуть не до пола. Босые костлявые ноги. Руки ничуть не лучше. Словно высохшие и какие-то скрюченные, множеством ран и шрамов покрытые. Словно резал его кто. Причем некоторые из порезов казались совсем свежими. На совершенно лысой голове, тонкая, так что череп с кровяными жилами просвечивает, чуть зеленоватая морщинистая кожа. Еще и в пятнах каких-то непонятных. Бесцветные и совершенно мутные глаза. Длинный нос на клюв фулу насмахивающий. И еще уши, наверняка некогда острыми кончиками в стороны торчавшие, а теперь вяло вниз висающие. Кобл. Изможденный, чуть живой и, похоже, совсем ничего не видящий. Ни на свет, ни на Муайта, двинувшегося вдоль загородки, старик никак не отреагировал. Муайта так увлекся разглядыванием слепого кобла, что даже не сразу заметил половину рыбины в деревянной миске, что стояла на полу рядом со скамьей. Да он и про голод-то подзабыл, такого странного пленника обнаружив. Трудно представить, для чего коротышкам держать в заперти, да еще и кормить старика одной ногой уже в туманные пределы шагнувшего. «Мое почтение, Керкобул», — негромко произнес орк, уважительно склонив голову.